Глава 31. Осада. Часть третья. Мало того, что меньше их не становится, несмотря на то, что я уже не один десяток завалил, так они теперь на меня, как на главную мишень, сбегаются. Что с ними не так? Я уже тут самая тяжелая добыча. Было бы куда логичнее на их месте попытаться прорвать забор. Прямо-таки в десятки раз логичнее. Ко мне даже стали стягиваться другие закрыватели и солдаты. Твари перестали атаковать их части стен. Ими точно кто-то управляет, потому что они продолжают сбегаться со всех сторон телепортации. «Числом меня точно не возьмешь», — подумал я, телепортировавшись к очередному гуманоиду. Огромное количество наполовину живых жертв позволяло мне тратить ману, не заботясь о том, что она может закончиться. Все больше врагов и все больше союзников появлялось возле меня, и что мне льстило, Я был в центре этого. Я был ядром — Центром смерча, возле которого происходило самое интересное. Это же накладывало на меня ограничения. Приходилось учитывать, что сражаюсь со множеством противников. К сожалению, мое низкое восприятие не могло справиться с этой задачей на полную. «Осторожнее!» – крикнул Петр Александрович. Я сначала даже не понял, что произошло, а потом оказалось, что этот дедок спас меня от челюстей монстра, что могли прокусить мою голову. Земляной шип, похожий на сталагмит, пронзил насквозь череп врага. «Серьезное заклинание», — с ужасом подумал я, представляя себе ее применение и на что он будет способен в будущем. «И его оставляли в поддержке? Да он же только что за мгновение расправился с монстром, на которого у меня в лучшем случае уходит секунд десять!» «Спасибо!» — сказал я, но только зря сотряс воздух. Маг, изнеможенный собственным заклинанием, уже лежал на земле. Вот и ответ. Скорее всего, чем быстрее будет передвигаться порода, тем больше маны уходит на заклинание. Если это действительно так, то в тылу он и правда эффективнее, — думал я, пока телепортацией переносил храброго старика за стену и отдавал его целителям. И как он только зашел так далеко? Я телепортировался на спину достаточно крупного гуманоида, «Для того, чтобы наносить серьезный урон, пользуясь такой тактикой, мне не хватает кинжала, однако моя цель сейчас немного другая. Я хочу осмотреть поле боя, которое с каждой минутой расширяется и уже больше напоминает беспорядочную потасовку. Управлять толпой, действующей на энтузиазме и желании заработать характеристики уже поздно, но вот узнать, какой фланг страдает, я могу вполне». Самым заметным, наверное, был человек, представившийся баном. Он разительно преобразился, стал крупнее, быстрее, сильнее. Даже его одежда, которая раньше на нем сидела, как мешок, сейчас смотрелась вполне естественно. Я-то подумал, что он какой-то хипстер или хиппи, а он, оказывается, продумал все. Или просто уже сражался голым после своего превращения в Халка номер два. Как и ожидалось от одного из самых сильных героев, пожалуй... Он уничтожал монстров даже быстрее, чем я, поэтому центр сражения постепенно перетекал к нему. Его уже не раз ранили, но его регенерация позволяет не обращать на это никакого внимания. Думаю, что даже если откусят руку, его это не сильно остановит. Страшный противник. Помимо этого было еще восемь активных очагов сопротивления. Это очень странно, что столько людей последовало за мной в гущу монстров, оставив свои посты, где опасность много ниже. Пять из восьми очагов принадлежали армейцам. По-видимому, это особые команды, которые имеют развитое восприятие, позволяющее им метко стрелять и относительно полезные способности. Благодаря слаженной работе и правильному выбору позиции возле стены, они не беспокоятся за свой тыл и не подпускают врагов слишком быстро. Иначе говоря, они относительно легко фармят опыт. Единственная проблема в их тактике – патроны. Как только они у них закончатся, им придется стремительно оттуда сваливать. Хотя у многих команд есть рюкзаки за плечами. Оставшиеся три принадлежали группам закрывателей. Они пользовались схожей тактикой, что и солдаты, держась у стены. Потому что недостаток их был очень похож на минус армейцев. Мана у магов, у основной атакующей силы, далеко не бесконечна. А нет, вру, был еще один очаг, девятый. Его заметить было довольно сложно, сразу по двум причинам. Первая – он находился с другой стороны сражения, а вторая – твари сражались сами с собой. Самое интересное, что контролировал врагов не один человек, их было сразу двое. Неизвестная ранее группа – один маг, прячущий свое лицо под черной мантией, которая, казалось, поглощает свет, подчинял своей воле еще живых тварей – стравливая их друг с другом. Второй же использовал трупы поверженных противников, чтобы повторно создать из них воинов. Ясненько. Макс способный управлять живыми существами и маг Никромант. Страшное сочетание, если подумать. Им бы в группу танка и Баффера. Хотя, учитывая их особенности, они сами по себе группа, способная замещать все роли. Только вот одно мне не дает покоя. Эти ребята явно достаточно сильны, чтобы про них упомянул прапорщик. Если же он этого не сделал, то просто не знал о существовании этих двоих. Такое возможно только в двух случаях. Если от прапорщика они все это время прятались и не показывались, или если они проникли в город недавно. Я активировал яд. В любом случае, они на нашей стороне. Сейчас нужно думать о другом. Приблизительно 50 человек, если не учитывать тех, кто помогает со стены, таких, кстати, тоже много, Обороны то кому-то держать нужно, против сотни земноводных монстров, которые к тому же все прибывают. Кто победит? Сколько отменных бойцов мы сегодня потеряем? Несмотря на мои пессимистические мысли, не было даже намека на какие-либо жертвы. На первый взгляд все команды действовали слаженно, и что гораздо важнее – осторожно. Это помогало им не допускать жертв. Я вытащил кинжал и соскользнул со своего врага, успев притом дважды проткнуть его. Обратив на меня внимание, тварь развернулась, но я был уже в другом месте, агря на себя другую. Именно такую работу я положил на свои плечи. Танк-дамагер. Телепортация позволяет мне быть во многих местах одновременно. Быстрое восстановление здоровья и хорошая броня позволяют не беспокоиться о случайных травмах. Главное, ни на секунду не останавливаться». «Правда, сейчас с этим могут возникнуть небольшие проблемы. Спасение мага потратило многовато моей маны, и у меня только 30% от максимального количества. Этого может не хватить для того, чтобы успеть как следует разогнаться. Нужно экономить». Пока регенерация Мана не восстановилась до приличного значения, мне пришлось использовать свою собственную скорость и ни на секунду не расслабляться, чтобы уклоняться от резких и порой неожиданных атак противников. При этом я умудрялся атаковать, иногда по несколько раз в секунду, заражая врагов. Был соблазн активировать Ярость, учитывая то, сколько ее накопилось, это могло бы сильно усилить меня, но в то же время я вполне мог сорваться на своих собственных союзниках, которые сражались не так далеко от меня. До того же бана телепортации подать. Когда регенерация маны поднялась до прежнего значения в 30-40 единиц в секунду, я вновь превратился в неуловимую машину для убийств, собирающую возле себя десятки врагов. «Что?» – ошарашенно подумал я. «Откуда они здесь? Старикашку пришли спасать?» Я увидел Аполлона и следующую за ним Лерку, Они шли, как будто бы не замечая, что рядом огромная толпа монстров. Какой-то гуманоид заметил их и поспешил наброситься на слабое звено. Я понимал, что даже если успею телепортироваться, то помочь им никак не смогу. Как реагировать в такой ситуации я не знал, поэтому просто продолжил сражаться и смотреть, как противостоят врагам союзники. Наверное, если бы не мое хладнокровие, доставшееся из-за класса, то я бы в гневе постарался бы их защитить. Но рассудительность уберегла меня от этого поступка. «Каким-то образом они сюда дошли», — подумал я. Когда челюсть монстра была в полуметре от головы Халка, он схватил тварь за зубы, не давая пасти схлопнуться. Аполлон оторвал от земли монстра и с невероятной силой ударил его о землю. И еще раз повторю, он поднял над землей монстра, который по меньшей мере весит три центнера. Это был далеко не самый крупный вариант. после чего смог одним ударом о землю переломить ему хребет, если такой у твари есть. Потому как после удара признаков жизни тварь не подавала. Если я превзошел скорости Усена Болта, то Аполлон превзошел Алексея Лавкачева, самого сильного человека на планете Земля до того, как пришла система. Хотя, может быть, он до сих пор самый сильный, кто знает. Всегда считал спортсменов отбитыми на голову народцам, в хорошем смысле этих слов. Но сейчас невольно задумываюсь о том, с каким бустом – увеличение с английского – в данном контексте начального усиления – они вошли в систему. Однако не о том я должен думать. Сейчас нужно сражаться. Я телепортировался к очередной тварью и убил ее случайно прокнувшим, в переводе с геймерского, «выпавшим критическим ударом». В очередной раз брызги зеленой крови попали на меня. Я бросил быстрый взгляд на то, как справляются мои союзники – Пока Халк сдерживал достаточно большого гуманоида на месте, схватив его за острые зубья, как Геракл Льва на известной картине, Лерка использовала свое замедление времени по полной, атакуя врага кинжалом по уязвимым точкам. Кстати, даже на таком расстоянии я смог подметить, что кинжал был подозрительно схож с тем, что мне преподнес Мойша. Видать, мой способ прокачки все-таки дал свои плоды. Добив еще парочку тварей... которые почти не представляли угрозы, я телепортировался к друзьям. В их тактике есть большой минус — неприкрытый тыл. Придется мне стать затычкой этой дырки плана. — Вы что тут забыли? — спросил я, всаживая кинжал твари прямо в лоб. — Вы нанесли смертельный урон. — О, так у них есть еще одно слабое место. Вот почему броня тут даже толще, чем на шее. — Мы команда? — как-то гордо ответила Лера, рассекающая твердую плоть. Мы это, того, помогаем! сказал Халк, буквально кидая гуманоида в другого. Ты же тут типа один? Вот мы и подумали, что тебе бы не помешала помощь. Мы же закрыватели одного сегмента. Лерка, стоя на голове монстра, остановилась на секунду, чтобы показать мне знак победы мира. Дурачки, сказал я, полностью понимая и даже немного поддерживая их стремление помочь мне. помочь людям и получить характеристики, но, в отличие от меня, они не могут уйти без боя в любой момент или же регенерировать раны. Мана обоих может кончиться в любой момент, и если великан и без нее силен, то вот про девушку такого нельзя сказать. «Возвращайтесь!» «Пока у меня мана есть, я никуда не...» Она спрыгнула и атаковала гуманоида, что собирался пообедать Халком. Даже я его пропустил. Чертово восприятие! «Уйду отсюда!» Завершила она фразу, улыбаясь и бросив на меня какой-то таинственный взгляд. Мол, смотри, какая я крутая! Иногда я думаю, что ей не 19, а максимум 6. Кстати! Я телепортировался на пару метров левее, пропуская безопасную для Халка атаку монстра, и тут же контратакуя: Вы что-то резко стали сильнее! Но, во-первых, она атаковала приподнятое существо в уязвимый живот. «Мы не стесняемся пользоваться помощью бафов внутри стен. У нас их больше сотни, и многие повышают характеристики». Еще один гуманоид был повержен их совместными с Халком действиями. «А во-вторых, в группе неподалеку есть бафер, способный усиливать способности других». «Хм, но у меня тоже эти бафы были, когда я только вышел из больницы». «Наверное, именно благодаря ним первые пять минут боя с достаточно рослыми гуманоидами показались легкими. А вот тот факт, что есть кто-то, способный усиливать способности других, об этом человеке я тоже почему-то ничего не слышал. Но ребята говорят о нем как о чем-то обыденном, значит прапорщик рассказал не о всех силачах, заслуживающих уважения, потому как этот парень или девушка определенно его заслуживает. Лишний раз отвлекаться во время битвы я посчитал плохой идеей, поэтому разговор прекратился, осталась только полная концентрация. Сражаться, имея за спиной союзников, оказалось несколько легче. Можно было не беспокоиться о своем тыле. Не нужно тратить внимание и напрягать слух в попытках услышать маленький шорох, предвещающий атаку. Около двух минут все шло хорошо. Количество трупов росло, количество противников постепенно уменьшалось. Однако идеально все пройти, как всегда, не может. В какой-то момент Лерка взвизгнула. Я тут же обернулся, несмотря на то, что сам был связан боем. Не зря. Тварь, достаточно рослая, прокусила броню Халка и пыталась оторвать руку. Картина усугублялась тем, что некоторые огромные зубья прошли руку насквозь, несмотря на довольно внушительный слой мышц и прочнейшую костную ткань. Крови было много. Видимо, повреждена какая-то вена, хотя по цвету крови, более темному, это скорее артерия. Я уже не одну сотню раз испытывал подобную ужасающую боль, поэтому прекрасно понимал, что чувствовал Танк. Вспоминая свои приключения в первом портале, даже простейшая активация яда для меня была серьезным испытанием. У Халка же наверняка не было такого опыта, поэтому неудивительно, что он тут же потерял над собой контроль. Громила вместо того, чтобы попытаться раздвинуть пасть создания, стал отталкивать от себя гуманоида. «Естественно, это сыграло только на руку». «Не понимают, почему никто не смеется». «Инопланетному земноводному». «Суммы сил существа и Халка хватило, чтобы оторвать руку». «Довольное существо, вмиг проглотившее угощение, решило на этом не останавливаться, и если бы не я с Леркой, мгновенно атаковавшей уязвимые точки и лишив его зрения, то быть беде». «Крови было много. Очень много». Даже бывалому мне от ее количества стало не по себе. Маленькие глаза Аполлона расширились, и он с непередаваемым ужасом в них смотрел на торчащую белую, как будто бы отполированную кость. Вернее, будет сказать, на небольшие острые зубчики, торчавшие из права плеча. У него шок. Оценка – активация. Здоровье больше половины, но постепенно оно уменьшается. Кровотечение, мгновенно сообразил я. «Как помочь? Нужно доставить за стену». У него шок. Сражаться он не может, несмотря на то, что его левая рука все еще работоспособна. «Черт, перетащить телепортация его не выйдет, он слишком большой. Пётр был низкий и подходил под действие моей способности, но габариты Халка с ним не сравнятся. Черт, он не может бегать быстро. К тому же, со своих размеров он является целью номер один для тварей». Я добил тварь, проткнув ей лоб жалом со второй попытки. «Сам по себе я исключительно в одиночку. С Лерой то же самое. Тот факт, что она смогла составить неплохую команду Халку, говорит лишь о смекалке и о умении правильно координировать действия союзников. Убийцы всегда действуют одни, им не нужны танки, так как они атакуют скрытно, и по этой же причине им не нужны хиллеры. Убийца, которого враги заметили раньше, чем умерли, плохой убийца. Черт, мы никак не сможем расчищать путь без помощи самого Халка». Я еще раз взглянул на его лицо. От него поддержки сейчас ждать нет смысла. Черт, вот почему сейчас? Так, должен быть выход. Соберись, мы не можем его защищать. Наших сил не хватит, чтобы оборонять такую приманку. Стоп, должен быть выход. Пусть ты и убийца, но рядом есть... Лисий грех жадности бан, помоги нам! Заорал я со всей силы своего могучего голоса. Мне так и хотелось добавить что-то вроде... «Анимешник, приди!» «Или Эсконор ранен!» «Нужна помощь!» «Мы прикроем. Отступайте!» Тихо, буквально на грани слышимости, сказал кто-то. Сначала я даже подумал, что мне показалось. Однако, когда твари стали атаковать друг друга, я все быстро понял. Команда контролеров вмешалась. «Быстрее, пойдем!» Я потащил за собой силача, одновременно помогая отбиваться от тварей. От Халка помощи ждать не приходилось – Сейчас он больше напоминал куклу. Взгляд расфокусирован, ноги еле передвигаются. Кажется, он даже на монстров, которые частенько угрожают его жизни, никакого внимания не обращает. А ведь на первый взгляд, несмотря на комичность образа, он мне показался довольно спокойным бывалым парнем. Гуманоидов живых на поле боя осталось не так много. Поэтому шестером, Бан все же присоединился к нам чуть позже, мы без проблем вывели из опасной зоны нашего товарища. Когда я его передал хилерам, сражение, можно сказать, завершилось. Оставшиеся монстры еще заставляли группы сохранять бдительность, но их количество было сильно меньше изначального. «Получается, бой закончен?» – грустно подумал я. «Из-за Халка, из самоотверженности Петра...» «Кстати, интересно, как он?» «Надо бы его проверить. Пришлось пожертвовать частью возможного опыта». Вы убили существ, превосходящих вас по количеству. Вы получили новый уровень. Ловкость плюс один, интеллект плюс один, выносливость плюс один, удача плюс один, харизма плюс один. Ваш артефакт, магический ядовитый кинжал умножения сущности, получил новый уровень. Ваша способность, телепортация на короткие расстояния в пределах видимости, получила новый уровень. Хм, а довольно неплохая прибавка к моей силе за какой-то бой. Странно только, что харизму дали». Но это, возможно, из-за моей просьбы о помощи или из-за клонов. Ладно, сейчас это неважно. Я глотнул воды из предложенной мне бутылки. Сам того не замечая, выпил литр жидкости полностью. Видать, устал по-настоящему. Эй, спасибо вам! Без ваших стараний мы бы точно не справились! Поблагодарил я от всей души троицу спасителей. Они это заслужили. «Да не парься, друг! Мы ж с тобой как Нана и Каору! Ну, ты понимаешь, типа, брыщ! Друзья навсегда!» «Я читал эту мангу», — ответил я с очень скверным лицом. «Ой!» — бан покраснел и, это удивительно, заткнулся. «Не стоит благодарить», — ответил тот маг, что был без балахона. У меня почему-то появилось ощущение, что у первого вообще нет лица, потому что даже при ярком свете дневного солнца я не могу его разглядеть. Интересный предмет, скрывающий личность. Если бы он не был некромантом, я бы точно заподозрил что-то плохое, хотя ребята и без того кажутся довольно мрачными. Но как это? Без вашей своевременной помощи, кто знает? Может быть, нам пришлось бы бросить его умирать? Говорю же, не надо благодарности», – злобно повторил он. По крайней мере, на словах. Добавил он чуть менее раздраженно. Ладно, тогда как насчет... Господин главнокомандующий! Господин главнокомандующий! Ко мне подбежал мужчина лет тридцати. По нему было видно, что он с пришествием системы стал заботиться о своем теле. Или система сделала это за него. Но Журок все еще был заметен. Что такое? Спросил я его. В его глазах читался настоящий ужас. Как будто бы... Недавно он повстречал смерть вживую. Нападение? Тогда почему докладывает только он? А нет. Вон его команда бежит, но, кажется, не поспевает. За этим-то толстячком? Странно это. Хм. Может быть, кого-то из его друзей убили? Или попал в опасность, и он хочет попросить меня помочь? Маловероятно. «Нам пиз...» «Ничего себе! Даже сюда генитарии добрались!» «Нам точно пиз...» Опять это слово... «Честно вам говорю, что этот персонаж сам по себе стал некультурным. Его мать была благопристойна и обучала его, что это плохо. Но вот отец, будучи человеком с завода, без матов разговаривать не умел, а отсюда ноги-то и растут». «Что случилось?» — повторила свой вопрос, уже вскочив. Призыватели тоже были на ногах. «Нам?» — «Ну, вы поняли». «Простите его, главнокомандующий», — сказала девушка с рацией, скорее всего, командир одного из отряда закрывателей, запыхавшись. «Его способность – это, эм, день сурка, только пока не день, а несколько минут. Способность сама по себе бесполезная, так как пока ограничение 12 минут и перерождение непостоянно. Но мы обычно используем его как детектор чрезвычайной опасности. С его помощью можно с легкостью исследовать порталы любой сложности», – рассказала девушка, давая возможность своему тиммейту, члену команды, собраться. «Будь любезен рассказать, что произошло, Александр». «Короче, нам...» «Так, в подробностях», — не выдержал я. «Приблизительно через 5-6 минут огромное существо появится в трех сотнях метров от стены, чуть южнее, где-то там. Как только мы его атакуем, она применит свой виск, Не выживет никто. Первичный урон — десять тысяч. Моего выживания хватило дожить до третьего такта. Но потом... В общем, эта хрень пробивает даже неуязвимость». Я начал лихорадочно соображать. Что-то подобное я представлял, но не думал, что у нас не будет возможности подготовиться и лишить тварь его главного оружия. Черт, как же не вовремя. Большинство топовых закрывателей сейчас регенерируют ману. Размеры? Приблизительно пятиэтажный дом. Что-то еще? Прочность брони, скорее всего, соответствует его размерам. Сила поражает, но скорость не такая большая, какая могла бы быть. Ясно. Идей Никаких, с грустью сказал он. А у вас... Я посмотрел на некроманта и поработителя. Мы здесь не помощники. Человек, способный контролировать разум монстров, развел руками. Ясно. Значит, не его уровня враг. Что делать? Если монстр такой огромный, то техника его не победишь. Сила его ментального воздействия слишком высока. Грустно. «Так, получается, что первоначально мы должны уничтожить его свистульку, но у большинства монстров она находится сверху. Соответственно, базука нам здесь не помощник. Не попадешь напрямую». «На Катюшу, надеяться, смысла тоже нет. Прицелиться по движущейся цели, которая, к тому же, находится достаточно высоко над землей, шатается из стороны в сторону. Не думаю, что у нас есть такие профессионалы. А даже если и есть, найти не успеем. Грусть. Остаются способности». «Из тех, что знаю я, подходят только две. Моя и Светыча. Но его магия не бьет так далеко. Это точно. А дальность моей телепортации и силы удара меньше необходимого. Хотя нет. В связи с последними апами, использовав три телепорта, вполне смогу застать монстра врасплох, только вот этот орган слишком крепок. Силы моего удара точно не хватит, чтобы уничтожить его. Минусы кинжальщика». «Внимание! Всем, кто меня слышит!» — сказал я в рацию на Первом канале. «Внимание! Всем, кто меня слышит! Через несколько минут на северо-западное крыло будет совершено нападение босса. Уровень опасности максимальный. Приблизительные размеры врага — пятиэтажный дом. Информация на сто процентов достоверная. Выживание всех людей в зоне телепортации зависит от того, сможем ли мы с ним справиться. Все, кто считает, что способен сражаться, бафать, эвакуировать жителей или дебафить врагам, просьба как можно быстрее прийти к северо-западной стене». Я выдохнул. «Закрыватели, способные на очень мощные и хоть сколько-нибудь дальние атаки, просьба, отзовитесь!» Секунда, две, молчание. Я запаниковал. «Закрыватели, способные на очень мощные атаки, пожалуйста! Если таковых не найдется, нас всех можно считать трупами!» «И я могу попробовать!» Раздался робкий, кажется, женский или даже детский голосок. «Кто ты?» «Закрыватель двадцать пятого уровня. Александр Долгова». «Ого! 25 пятый уровень? Не слабо. Конечно, против моего не котируется, но само по себе заслуживает уважения. Кажется. Хотя нет, маловероятно. Способность? Взрыв. Насколько сильный? Очень. Ясно. Все-таки она. Да, про нее мне рассказывал прапорщик. «Сумасшедшая, малая, помешанная на пиромантии и взрывах». Так ее описывал прапорщик. «Беги сюда! Уже!» Ожидание было мучительным. За минуты я уже успел много чего напридумывать, но размышлять о том, что будет после того, как нам удастся уничтожить свистелку существа, совершенно не хотелось. Оставлю это клоном. Я выдохнул. Вакханалия. Тот ужас, что будет происходить, я уже представляю. Представляю и понимаю, что шансов одолеть существо такого уровня, имеющее массовую атаку, у нас будет немного. К тому же, какую-либо тактику придумать, не зная досконально способности каждого, нельзя. Слишком много факторов. Учесть которые невозможно. У каждого человека своя способность. Я слышал, что кто-то отозвался на твой клич о помощи, но не думаю, что моя магия будет лишней, судя по тому, как описывал его прапорщик, передо мной Светоч. Высокий, статный, молодой блондин в очках. Будучи большим любителем точных наук и фэнтези книг, он выбрал умение управлять светом и артефакт фонарик. Говорят, что днем его атаки, являющиеся фокусированием солнечного света, невероятно сильные. А такое уязвимое место противника, собирая свет как лазер, он может одним ударом убить врага, мгновенно проделав в нем одну маленькую сквозную дырочку. Света, если я правильно понимаю. Да, ты нам нужен, и да, твоя помощь будет не лишней. Пока четыре моих клона, к сожалению, из десяти до этого момента дожило только шестеро, но еще двое не успели подойти. Организовали какую-никакую линию обороны и эвакуировали жителей подальше. Я придумал план, позволяющий получить хоть какой-то шанс. «Говоришь, монстр появится с той стороны?» «Да!» «Отлично!» «Малая, быстрее!» «Запрыгивай ко мне на спину!» «Надеюсь, успеем!» «Светоч, чё по мане и стамине?» «В порядке!» «Тогда за мной!» «Постарайся не отставать!» — сказав это, я со всей силы втопил. До дома было метров двести. Даже с грузом за спиной, я преодолеваю это расстояние секунд за двадцать, однако ловкость светача явно меньше. Когда я подошел к первому подъезду, то с радостью обнаружил, что дверь открыта. «Повезло, что на пути монстра есть четырехэтажка. Это, конечно, не совсем то, что нам в идеале нужно, однако хватить должно». «Светоч, бери малую и поднимайся на четвертый этаж с этой стороны! Я встречу вас сверху! Постараюсь открыть двери изнутри!» Сказав это, я телепортировался на балкон четвертого этажа. Бежав на квартиру и кинувшись к двери, я тут же понял свою ошибку. Дверь оказалась незапертой. Действительно, кто закрывает дверь при эвакуации в критической ситуации? Нервы. Впрочем, не сильно страшно. У меня еще восемьсот с лишним единиц. Когда ребята поднялись, я объяснил им свой план». Я телепортируюсь вместе с малой на голову гуманоида. Она вдарится всей силы взрывом, а ты, Светоч, используя свет от солнца и взрыва, сконцентрируешь как можно больше энергии на свистульке. Если нам не удастся ее повредить, то все в зоне телепортации умрут. Вполне вероятно, что даже людей в остальной части города заденет. Я, подрагивая от напряжения, выдохнул. Сейчас идем на балкон и готовимся действовать по моей команде. Я присел на балконе. Ребята расположились рядом, никто ничего не говорил. Было слышно, как бьются наши сердца. Было слышно, как трепещет наш разум. Весь остальной шум, крики людей за стеной, которые, как муравьи, роились, собираясь единым строем, грохот техники, редкие выстрелы проверяемых автоматов. Все это казалось таким далеким. Ожидание было ужасным, но оно не продлилось долго. Существо появилось. Его высота поражала. От одной мысли, что такое существо может существовать, бросало в дрожь. Однако куда страшнее было то, что передвигалось оно на четырех конечностях, и его длина была куда больше роста. Метров шестьдесят, не меньше. Встань он на задние лапы, получится настоящая Годзилла. Даже куда страшнее, учитывая огромную пасть, в которую запросто может поместиться автобус. Хвала великому Ренду, мы не помешали его спавну. До да чего же он огромный. Было бы просто ужасно, если бы он заспавнился в совершенно другом месте. Повезло. Черт, какая же громадина. И как он только ходит. Почему его к земле не придавило? Какое же огромное существо. Я, стараясь не шевелиться, рассматривал гуманоида во всех подробностях. Внешне, помимо размеров, он ничем не отличался от своих небольших собратьев. Огромная голова, которая занимала приблизительно треть от общего размера тела. Короткие передние лапы, оканчивающиеся ластообразными кистями, мощные задние с той же особенностью. Мы его победим. Иначе и быть не может. Я решил подбодрить товарищей, чтобы они были уверены в своих действиях, и заодно потянуть немного времени. Я же не успел вам рассказать, откуда у меня информация, что монстр нападет. Есть тут один парень со способностью день с рука. «Если он не дал нам каких-то более точных указаний, не пошел с нами, значит так и надо. Это точно выигрышный круг». На самом деле мой аргумент высосан из пальца, не говоря уже о том, что он неправда. Но разгоряченным умам, которые хотели услышать что-то подобное, он был как нельзя кстати. Малая залезла на меня. Светоч приготовился к атаке. Монстр приближался, сотрясая не только землю, но, кажется, и воздух. «У нас будет только один шанс», – подумал я и сконцентрировался, – насколько это только возможно. Развитый интеллект, за которым не поспевало восприятие, как будто бы замедлил время. Тысячи мыслей появлялись и затухали, как будто бы мое сознание разделилось на множество потоков, каждый из которых высчитывал, когда и как лучше действовать. «Три, два, один, сейчас!» Решил я, и мгновенно телепортировался монстру на голову. Рядом с его свистулькой. Она была действительно похожа на детский свисток ужасающих размеров, защищенный достаточно крепкой броней. Девочка не промедлила и секунды, устроив сильный взрыв. Если бы я не успел среагировать, то мы бы могли пострадать, но я вернулся на балкон сразу после активации магии девочки. Чудовище взбесилось. У меня не было времени смотреть на сам взрыв, Как известно, герои не оборачиваются, а еще герои не бессмертны, поэтому я тут же спрятался за бетонным забором здания. Однако ударная волна даже меня, находящегося за добрые 20 метров от точки взрыва, коснулась. Оба мага были в отключке. Магическое перенапряжение. Тварь взбесилась не на шутку, круша все вокруг своими лапами и головой. Я включил рацию и объявил. «Всем быстро в атаку! Если тварь успеет восстановить свисток, умрет каждый! В атаку!» Дружно вереща, в бой бросилась огромная толпа людей. В этот момент я как нельзя отчетливо себе представлял, что обрекаю их на верную смерть. Но другого выбора нет. Мощный удар сотряс здание. Тварь за один раз смогла сломить множество опор, и дом начал рушиться. Не будь так высоки мои характеристики, я бы заметил это позже, чем очутился под обломками. Однако сейчас я осознавал все сразу. Точно так же, как тот факт, что двоих мне не спасти никак. Черт, почему все так обернулось? Он же... Вот же хрень-то, а? И ведь никто потом не вспомнит его жертвы. Никто! С этой мыслью я применил телепортацию, тратя большую часть от оставшейся маны. Если бы не недавний ап, снизивший затраты до 15 единиц за метр, то, вероятнее всего, без травмы не обошлось. Пропуская над головой огромный хвост монстра, я отнес девочку достаточно далеко, метров за сто от сражения. Не хотелось бы, чтобы она пострадала, но и тратить слишком много времени на нее я не хочу. «Кража!» — героический крик бана было слышно отовсюду. Использовав свою способность на враге, он тут же изменился. В первую очередь, изменения коснулись его роста и мышц. Нет такого качка на стероидах, который бы не позавидовал их объему. Во-вторых, цвет его кожи изменился, став более темным и немного блестящим. «Хм, тварь стала двигаться процента на 4 медленнее», – проанализировал мой интеллект. «Получается, что его характеристики сейчас составляют 3-4% от характеристик этого великана». С ревом грех набросился на гуманоида, используя силу и ловкость. Он без особых помех преодолел внушительное расстояние, после чего прыгнул метров на 10, зацепился за кусок брони — чешуйкой это уже язык не поворачивается назвать — и вырвал его. Добравшись до плоти своими нунчаками, он начал превращать плотную кожу или что это вообще — монстра в рыбный фарш. Его пример воодушевил остальных игроков. У большинства ничего не вышло. «Пробить его чешую – задача непростая, даже кожа у гуманоида толще и прочнее брони первых танков, но тем не менее, залпы базук, катюши, выстрелы и снайперских винтовок, все возможные способности так и сыпались на чешую врага». «Активировать яд? Оценка!» – активировал я навык, и каково же было мое удивление, когда оказалось, что здоровье Годзиллы постепенно снижается. «Все просто не может быть так хорошо!» С этой пессимистичной мыслью я активировал ярость. «Все в силу! Остатки в ловкость!» Сила плюс 38, ловкость плюс 29, время действия усиления одна минута. Я перестал себя контролировать, но я знал, на что шел. По-другому я бы никогда не допрыгнул до уязвимого живота. Я стал безликим зрителем своих действий. Даже удвоенных моих сил, чтобы оторвать чешую, не хватило. «Однако мне это не было нужно. Кинжалу вполне хватит того зазора между чешуйками. Я сам не могу следить за скоростью своих рук. Такое ощущение, что они действовали сами по себе, даже неуправляемые злобным мной. Через несколько секунд кусочек брони, возле которого я разрезал плоть, откололся и упал. Я стал разрезать более уязвимую плоть, попутно заражая ядом существо. Вы нанесли урон 74. Вы нанесли урон холодом 14». Вы отравили существо. Существо имеет большую стойкость. Эффект вашего яда снижен в три раза. Вы нанесли урон 59. Вы нанесли урон холодом 17. Вы отравили существо. Существо имеет большую стойкость. Эффект вашего яда снижен в три раза. Пусть урон, наносимый мной, был ничтожен по сравнению с показателями здоровья гуманоида, но я атаковал по 5-6 раз в секунду, и в целом набегало достаточно внушительное число. Когда я пришел в себя... Ничего не случилось. ХП монстра было на отметке 84%. «Как-то слишком просто», — в очередной раз подумал я, продолжая атаковать монстра. «Конечно, среди наших тоже были жертвы. Повсюду было разбросано не менее десятка трупов. а той толпы, что была, уже не осталось и следам. Все разбрелись по разным флангам. Кто-то решил стрелять издалека, кто-то, истратив всю ману, ретировался. Однако многие продолжали поливать врага заклинаниями». Скорее всего, высасывая ману из него, как и я. Обстрел почти прекратился. У Катюши закончились патроны. У магов уже давно вышла вся мана. Существо сравняло ближайшую местность с землей. В частности, было уничтожено здание завода. Мирные по большей части не пострадали. Их относительно удачно эвакуировали. Досталось раненым, магически истощенным и бафером. Их монстр растоптал. «Не осталось даже трупов. Все произошло слишком стремительно, чтобы кто-то успел спастись. Вместе, где мне когда-то помогли с моими ранами, теперь не просто лужа, а настоящее болото из крови и плоти, пыли и грязи. Однако основные персонажи все еще держались на плаву. Бан сражается, лишая врага брони». Маг Крови, который способен получать ману и характеристики в зависимости от ее количества и ран противника, атакуют уязвимые точки, лишенные чешуи кровяными копьями. Рядом с Магом Крови был еще один неприметный старичок. Он держал в руках небольшой посох, оканчивающийся человеческим черепом, и постепенно высасывал силы врагам, с каждой секундой переворачивая бой в нашу сторону». Я тоже держусь и сражаюсь, хотя за полчаса мои ментальные силы порядком истощились. Однако я и мой яд, наверное, являются самым сильным демедж дилером этой группы. Было больше магов, способных атаковать монстра, но все они умерли. Остались только те, у кого есть удача и какие-то возможности избежать урона. Жалко, что их всего лишь двое. Здоровье монстра опустилось до критического, темно-бордового, 10%. Я не придал бы этому значения, если бы не предвидение, которое завопило надвигающейся опасности так сильно, как никогда раньше. Я тут же ушел двойным телепортом оттуда. Не зря. Хвост гуманоида вдруг засветился желтым, и он через долю мгновения после моего исчезновения врезал им по тому месту, где я недавно был. Сила удара поражала. Потоки воздуха, оставшиеся после него, откинули меня на несколько метров, впечатав бетонные обломки дома». Получен чистый магический урон – 85. Получен физический урон – 155. Урон был столь сильный, что пострадало само существо. Его здоровье сократилось до 8%. Однако на этом оно не остановилось. И тут же вдарило по бану. В отличие от меня, у него не было предвидения. А даже если бы было, справиться со скоростью монстра без телепортации невозможно. От Халка номер два осталось только ярко-алое пятно. Видимо, от такого урона даже уникальное выживание не спасает. Урона от желтой волны хватило, чтобы вывести из строя, пробив череп и сломав несколько ребер, мага крови и испепелить высасывающего мага. Здоровье твари снизилось до 4%. Однако подобраться к нему даже на расстоянии телепортации сейчас невозможно. Гигант крутится на одном месте, разрушая все подряд с необычайной скоростью. От одного взмаха его хвоста ломаются здания и появляются смерчи, захватывающие куски бетона, словно пушинки. Я засмеялся от собственного бессилия. Не знаю почему, но мне вся ситуация показалась такой смешной. Я не смог выдержать. Не смог выдержать ужасного давления. Я упал, забившись в конвульсиях. Я смеялся. Смеялся так громко, как только это возможно, напрягая не только пресс, но и все остальные мышцы. Смеялся, когда рядом пролетали кирпичи. Смеялся, когда рядом пролетали ошметки тел. Смеялся, когда капли крови, поднимаемые потоками воздуха, попадали на мое лицо. Смеялся от металлического привкуса во рту. Безумство длилось не больше 30 секунд. Не знаю... Возможно, именно благодаря нему я смог выжить, хотя мое здоровье нередко опускалось до критических значений из-за постоянных дальних атак желтого хвоста монстра. Но я все еще действовал, и оно восстанавливалось быстрее, чем гигантский гуманоид атаковал. «Терять уже нечего. Умру так умру. Уже не страшно. Уже некого защищать. Уже моя смерть ничего не значит», — подумал я спокойно. Однако это вовсе не означает, что моя жизнь ничего не стоит, что я не постараюсь отомстить за... за кого? За всех и за себя. Я сжал кулаки. Вскипевшую во мне ярость не могла остановить даже классическая способность, поэтому я просто приказал системе превращать все очки ярости в характеристики силы и ловкость и набросился на врага. «Телепортация, телепортация, получай, получай, получай!» Я рвал не только острым кинжалом, но и руками, и даже зубами. Моя ярость была безгранична, и я старался как только мог. Существо запоздало, среагировало, атаковав меня хвостом, но благодаря предвидению я смог избежать даже столь стремительной атаки, и оказавшись в другом месте, я продолжал вырезать уязвимые места». Оценка говорила, что здоровье твари уменьшается. Виной тому даже не мой яд, а ее собственные атаки, которые воздействуют и на нее саму. Поэтому я лишь с еще большим упорством и злом принялся за дело. «Меньше процента», — понял я, и, вложив всю злобу в мышцы, рвал плоть. Тварь ударила в последний раз... Она потратила последние силы, чтобы добить меня, но даже при том, что меня не предупредило об этом предвидение, я смог избежать последней атаки, попав под которую, я бы обязательно умер. Я смог, потому что понимал, что существо попытается забрать меня на тот свет вместе с собой. Не знаю, это было что-то вроде очень точного ощущения. Интуиция, если позволите». Ваш навык владения холодным оружием получил новый уровень. Ваш навык владения кинжалами получил два новых уровня. Ваш навык уклонения получил два новых уровня. Ваш навык нанесения критических ударов получил три новых уровня. Ваш навык распознавания уязвимых точек получил два новых уровня. Ваш навык оценка получил три новых уровня. Ваш навык предвидения получил четыре новых уровня. Ваш навык накопления ярости получил четыре новых уровня. Ваш навык выплескивания ярости получил четыре новых уровня. Поздравляем, герой! Вы смогли убить существо. Сверхмногократно превосходящая вас по уровню, характеристикам, навыкам, умениям, способностям, приемам, профессиям, экипировке, знаниям, типу, классу и эволюционным характеристикам. Вы получили 6 новых уровней: интеллект плюс 4, мудрость плюс 6, удача плюс 8, восприятие плюс 11, харизма плюс 2, сила плюс 6, выносливость плюс 4, стойкость плюс 5, ловкость плюс 9. Ваша способность усиления яростью получила три новых уровня. Ваша способность телепортация на короткие расстояния в пределах видимости получила три новых уровня. Ваш артефакт, магический ядовитый кинжал умножения сущности получил новый уровень. Ваша способность усиления яростью достигла 20 уровня. Вы можете выбрать «Ветвь развития». Увеличение длительности, уменьшение затрат. Увеличение верхнего предела для поднятия характеристик. Время на выбор – 20 секунд. Я прошелся безразличным взглядом по оповещениям, тыкнул в первый пункт выбора и осмотрелся. Остался лишь пустырь. Даже обломки зданий исчезли вслед за жителями. Я стоял один возле тела огромного монстра, и рядом не было ничего, что напоминало бы о людях. Огромный, неровный пустырь с пожелтевшей травой. Подняв глаза к небу, я побрел в сторону бескрайнего юга. Конец